Глава 21. Молниеносный брак. Лисинь выключила воду и обмотала полотенцем свое взбесившееся тело. Шлёпая босыми ногами, она подошла к Скайлинку. Сейчас она нуждалась в парне, который бы разрешил ее проблему. Не так уж и важно, кто это будет. Все равно первый раз – это лишь падение. Так какая разница с кем? При этих мыслях на лице девушки появилась улыбка. «Парни такие смешные». Все переживают о своем статусе, о материальном положении, считают, что без этого им не добиться своей возлюбленной, а на самом деле девушкам это не важно. И кто же это? Лиер или кто-то из тех похотливых самцов, что готовы расшибиться в лепешку, лишь бы заполучить ее? Шанс представился. В следующую же секунду ее душевное пламя погасло. Оказывается, это Ван Джан. Этот подлец. Человек, кого Ли Синь сейчас меньше всего хотела услышать или увидеть. Ван Джин всегда помимо воли заставлял ее вспоминать о Легуане, вспоминать те счастливые времена. Но почему он решил позвонить ей именно в такой момент? Они ведь теперь по разные стороны баррикад. Или он до сих пор этого не понял? Девушка разозлилась, она желала парня, чтобы расслабиться, чтобы совершить наконец свое падение. Однако ей позвонила совсем не для этого кандидатура. «Что нужно?» Ван Джин тут же ясно почувствовал, что ему не особо рады. «Лесень, я нашел способ справиться с загом бездны, но для этого требуется обладатель огненной способности». Не став ходить кругами, сразу же сообщил он. Лесень чуть дар речи не потеряла. Он позвонил ей в такое время из-за этого? «Поздно вечером меня интересуют только парни!» – выпалила она, но тут же пожалела о сказанном. «Расслабься, я уж точно представитель мужского пола. Я и Кёртис будем надежным щитом, который тебя прикроет». Поэтому ты сможешь сполна показать, на что ты способна. Ван Джен все еще был погружен в свои мысли, поэтому не совсем понял, что только что имела в виду его собеседница. Олисень закатила глаза. Иди к черту! Я пошла спать! Не успели ее слова достигнуть слуха Ванжена, как она тут же отключилась. При этом ее движения оказались слишком резкими, из-за чего полотенце упало на пол, обнажив ее упругое красивое тело. Ван Джен же остолбенел и немного погодя беспомощно помотал головой. Говорят, что у девушек каждый месяц бывают такие дни, когда они будто не в себе. Видимо, как назло, сегодня как раз один из таких для Лисинь. Но какая разница? Главное, если не придет Лисинь, то это окажется проблематично. Чтобы противостоять Загу-щупальнику, нужно иметь не только силу, но и хорошую реакцию. Другими словами, нужно поспевать за его движениями. А если сейчас твоего уровня недостаточно для этого, то нужно тренироваться в поте лица, чтобы закрепить за собой эти способности. Конечно же, кроме Лесин, никто не сможет этого сделать. Что касается Хок Толини, то даже если он и согласится, одной из своей надменностью в одну секунду этот парень разозлит всю команду, и тогда их плану придёт конец. Ванжин почувствовал, что у него уже голова болит от всего этого. Но на самом деле у Лисинь голова болела ещё больше. Иногда я начинало казаться, что Ван по-настоящему наивный дурачок. А может, она просто настолько непривлекательна для него? По правде говоря, Айна обладала такой красотой, которую невозможно описать простыми словами. Однако красота бывает разной, и Лисинь тоже считала себя весьма привлекательной. Ей не хотелось задумываться об этом, но все таки в одном можно было уже не сомневаться. Этот Ван Джен в одночасье уничтожил весь ее настрой. Погодите-ка. Он сказал, что нашел способ справиться с загамбезной. Это он о новом виде? Внимание, Лисин тут же сосредоточилась на этой теме. Сколько раз она уже бросала вызов этому монстру, но еще ни разу ей не удалось хоть что-нибудь ему противопоставить. Она не сомневалась, что огонь губителен для насекомых, но чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужна подходящая обстановка. Лиер тоже в последние дни ломал голову над этой проблемой. Людей у династии хватало... Тех, кто сможет нанести достаточный урон среди них тоже, только вот загвоздка в том, что никому вообще не удается выдержать хотя бы один удар этой твари. При этом соображает она также неплохо и даже знает, когда нужно атаковать и когда обороняться. В такой хороший вечер Лисея изначально собиралась посвятить себя совсем другому занятию, но внезапно Ванжен перевернул ее мысли в другую сторону. «Правду говорят, дурная хоть и исчезла, но продолжает влиять». Когда Ван Джен все еще печально обдумывал проблему с нехваткой людей, ему внезапно позвонил Янь Сиасу. Что же у него случилось, раз он звонит в такой час? Глядя на его серьезное выражение лица, Ван Джен немного запереживал. «Босс, я женюсь!» «Женить бы? Это дело хорошее!» «Погоди, в смысле женишься? Черт возьми, ты так шутить вздумал? Тебя сколько лет-то вообще?» Глаза Ван Джена чуть из орбит не выскочили. «Я не шучу!» «Я правда собираюсь жениться? Неужели тебя это действительно так удивляет? Мою невесту зовут Джао Лин. Я вас уже знакомил. За прошедший год столько всего произошло, и тут я встретил такую хорошую девушку. Именно поэтому я решил побыстрее взять ее под свое крыло, чтобы это грязное общество не осквернило такого прекрасного человека». Когда Янь Сиасу заговорил о Джао Лин, его выражение лица тут же изменилось. Он был словно пойманным в сети любви. Ван Жан не знал, то ли смеяться ему, то ли плакать по этому поводу. Уж слишком быстро этот парень решил все провернуть. Однако Янь Си Асу был настроен решительно, поэтому Ван Жану только и оставалось, что порадоваться за него. «Когда пройдет церемония, и почему я до сих пор не получил приглашение?» Янь Сиасу смущённо почесал свой нос. «На самом деле ты никак не успеешь. Через три дня. Мы сами-то только вчера вечером все решили. И Лин лишь хочет, чтобы мы быстрее обручились...» поэтому мы не раздумывали о том как проведем свадьбу главное ведь что мы будем вместе можно сказать что это молниеносный брак Ну ты даешь и правда даже если я захочу прилететь все равно не успею ничего страшного босс достаточно того что ты мне отправишь поздравительное видео можешь еще прислать музыкальный альбом линь Хуэй инь только чтобы он был ею подписан элен очень нравится ее песни на самом деле я Сиасу очень хотел бы чтобы ванжен присутствовал на его свадьбе, Однако он прекрасно понимал, насколько сейчас важно Ван Джену находиться в Высшей Академии X. Он не мог просить лучшего друга потратить столько времени лишь ради того, чтобы поприсутствовать на его свадьбе, потому что никак не хотел становиться помехой на его пути. Ван Джен потёр бровь. Если бы он не понял, что стоит за словами не Сиасу, тогда бы они не смогли называться настоящими друзьями. Есть и вещи, которые можно не произносить вслух, потому что они понятны и без слов. «А кто тогда станет твоим свидетелем?» «Этот малый, получается, отберет у меня все самое лучшее. У меня даже не будет возможности поразвлечься с красавицей-свидетельницей. Ха-ха, шафером будет Джаспер. Но мне кажется, что он и не взглянет на свидетельницу. Но раз такое дело, я подожду твоих каникул, а потом еще раз сыграю свадьбу». Рассмеявшись, сказал Янь «Сплюнь три раза. Не на каркой Одного раза будет достаточно. Это тебе не в игрушки играть». Шутливо укорил своего друга Ван Однако выражение лица Яни Сиасу без всяких намеков, говорило о том, насколько ему важна его вторая половинка. «Ну все, мне еще нужно оповестить целую кучу народа! Босс, не забудь не отправить самое лучшее видеопоздравление!» Ван Джен видел, насколько разгорячён Яни и поэтому не знал, что еще можно сказать, и они попрощались. Он был очень счастлив за своего друга, потому что встретить свою вторую половинку не так уж и просто, для этого нужно обладать хорошей удачей. Обдумав новость еще немного, Ван Джен поспешил связаться с Яцису. Это что еще за ситуация, Сиосу? Неужели и правда молниеносный брак? Яцису слегка потрясла головой, и на губах ее отразилась усмешка. Я сама только что об этом узнала, это так неожиданно, кто так внезапно говорит о свадьбе. Но все-таки я думаю, что Янсиасу действительно проникся чувством любви. Тем более Элен тут ждала согласие и назначила дату свадьбы. Она, безусловно, хорошая девушка. Ван Джен, не переживай и не прилетай из-за этого. У нас еще будет возможность отметить это событие, а тебе сейчас нужно думать о своей жизни. Да, сейчас ничего и не остается. Даже на самом скором рейсе уйдет около недели, чтобы долететь до Солнечной системы. Но я все же попробую что-нибудь придумать. Ответил Ван Джен почесав подбородок. Времени действительно оставалось очень мало, даже если он прямо сейчас займется покупкой билета, он все равно не успеет. «Неужели ему только и остается, что отправить Яньсясу Сиасу в видеопоздравление?» Ван Жен помотал головой и открыл скайлинг. Он решил спросить у Айцао, возможно, она сможет ему помочь в этом вопросе, что не говори, но те, кто обладают богатством и влиянием, точно имеют в запасе пару десятков способов, чтобы быстрее добраться в другой звездной системы. Айцао как раз и являлась представителем этой группы людей. «Вот уж этот Янь Сиасу. Ванжан ни за что не мог позволить себе пропустить такое важное событие в жизни своего лучшего друга. В тот момент, когда он уже почти кликнул на контакт Айцао, на его скайлинг пришел вызов. Оленьхуй инь его опередила.